Кризис — не наказание, а норма нашей жизни. Все всегда меняется, все всегда заканчивается, все всегда начинается заново. Перемены — не синоним развития. Иногда они отбрасывают общество на несколько столетий назад. Меняется политический строй, ценности общества, государственные границы, экономические модели, герои своего времени, доминирование предыдущих игроков, Из семи чудес света до нас дошли только египетские пирамиды. Из всех самых могущественных империй мира до настоящего времени не дожила ни одна. И вряд ли на нашей планете найдется хоть один храм, который бы профункционировал в своей изначальной роли более пятнадцати столетий. А памятники героям своего времени сносят с завидной регулярностью, возводя на старые постаменты совсем других персонажей. Однажды я познакомился с замечательным профессором Андреем Теслиновым, который рассказал мне, что суть всей жизни — это изживание. Все клетки человека меняются за семь лет, а это значит, что человек уже в 28 лет себя четырежды изживает. Но он продолжает существовать и функционировать, он продолжает думать и принимать решения, он продолжает изживать себя дальше, и ничего с этим сделать не может, ибо так устроен этот мир. Для того, чтобы построить что-то новое, нужно разрушить что-то старое. А это значит, что развитие без тяжелых событий, без кризисов не бывает. Я постоянно говорю фразу, которая многим не нравится. «Не бывает перехода на новый качественный уровень без боли». Заканчиваются хорошие времена. За ними приходят времена непростые, но они нам тоже нужны. Шторм, который я прошел через пролив Дрейка, мне был нужен, чтобы я понял… что главные ценности для меня — это мои близкие люди, что только делание чего-либо дает тебе возможность жить дальше, что при каждой смене среды ты должен принимать правила этой среды, а не пытаться жить по-старому, делая вид, что ничего не происходит, и многое другое, что точно сделало меня чуть более осмысленным и целостным человеком. Все, что происходит в этом мире, для чего-то нам нужно. В том числе и для того, чтобы создать себя нового, глубоко разобраться с собой, сделать выводы, чему-то научиться и начать строить новый мир, тот, который будет лучше. С учетом всех ошибок, которые были допущены в предыдущей эпохе, с новыми целями и новыми смыслами, без ненужной мишуры и фальшивых ценностей. Если бы Сингапур... после отделения от Малайзии в середине 60-х годов XX -го века не оказался в сложнейшем положении, без армии, без поддержки между конфликтующими Индонезией и Малайзией, без доступа к природным ресурсам, зато с социальными и экономическими проблемами и с высоким уровнем коррупции, он бы никогда не превратился в город, который занимает первую строчку рейтинга умных городов в мире. А его экономика не стала бы одной из самых развитых, с одним из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Но для этого нужны были воля первых лиц и сплочение народа. Если бы не Великая депрессия, которая началась в 1929 году и ударила не только по США, но и по Дании, где в то время проживал Оля Кирк Кристиансен и пытался продавать собственные гладильные доски, табуреты и деревянные изделия, спрос на которые падал каждый день, ему бы никогда не пришла в голову идея производить деревянные игрушки. Собственно, отсюда и пошло название его детища «Леггот» — «Играть хорошо». Именно эта компания, сейчас один из главных игроков в мире в своей отрасли, представляет бренд «Лего». Да, думаю, как бы парадоксально это ни звучало, что даже если бы не «Великая Отечественная война», то мы бы не стали первой страной в мире, которая уже спустя 12 лет покорила космос, отправив туда первый искусственный спутник Земли. Не было бы такого быстрого развития промышленного потенциала Сибири и много чего еще, но для этого нужны были воля первых лиц и сплочение народа. Любые кризисы и страшные события с одной стороны отбрасывают назад, а с другой становятся поводом для создания чего-то нового. Но чтобы построить это новое, нужно настроиться на долгий путь преодолений. Кризис — не наказание, а норма нашей жизни, естественная среда для человека. Так было во все времена. Более того, я считаю, что кризис — часть духовного роста для каждого из нас. Это шанс стать новым собой. Мы можем воспользоваться им, а можем отвернуться и продолжать совершать старые ошибки. К сожалению, в кризис выживают не все империи, не все компании, не все коллективы, не все семьи. И вы знаете, я думаю, что это связано не с самим кризисом, а с тем, что эти государства, компании, коллективы и семьи оказываются просто не готовы к кризисам. Большинство из них не могут преодолеть кризис из-за проблем внутри и погибают как системы не из-за внешних обстоятельств, а именно из-за внутренних проблем, которые так и не могут решить, разрушая себя изнутри. Кризис только способствует усилению внутренних проблем, подсвечивает их, показывает, над чем срочно нужно работать, как меняться. Но люди оказываются не готовы к этому. Люди не хотят меняться, адаптироваться, приспосабливаться, реагировать, принимать решения. Они хотят, чтобы все было по-старому. Но по-старому не будет никогда. И если мы сели в свою лодку под названием «Жизнь», то должны быть готовы, что кроме штиля и легкого ветерка, еле наполняющего наши паруса, еще есть и состояние шторма и даже урагана, которые как раз и проверят нашу лодку и нашу команду, насколько они подготовлены к тяжелым временам. Если лодка выдержит, пусть и пострадает, а команда справится, пусть и не вся, мы рано или поздно снова попадем в штиль, И долго будем работать над тем, чтобы избежать очередного шторма, и долго будем залечивать травмы своих людей, но мы никогда не будем прежними, и мир тоже. Мы будем ремонтировать судно, придумывать системы оповещения, создавать высокопрочные материалы, разрабатывать новые стандарты и правила для экипажей и ждать нового шторма, потому что он неизбежен. Это и есть норма. Это и есть Развитие — это и есть наша жизнь. С уважением, Максим Батырев, основатель Баттерев Консалтинг Групп, бизнес-автор и бизнес-спикер. Постскриптум. Если вам было мало этой аудиокниги, вы можете запросить список дополнительной литературы по антикризисному управлению, написав мне письмо на e-mail stormsobakabateriev.com с темой книги. С удовольствием поделюсь с вами своим перечнем наиболее удачной, на мой взгляд, бизнес-литературы на эту тему.